Была. И вдруг, погляди-ка, как сад расцвела Ковер из цветов, да чего же прекрасных Лиловых и розовых, белых и красных Цветение в пустыне? Откуда? Случилось какое-то чудо? Вернее, одно очень редкое событие Которое случается здесь только один раз в несколько лет Над Атакамой пролился дождь Как здорово! Но откуда же взялись все эти цветы? Похоже на настоящее волшебство! Чевостик, это не волшебство Мы любуемся на цветение жителей пустыни Они ждали своего часа годами У одних все это время под землей Прятались, пережидая засуху, луковицы У других клубни Третьи проросли из семян Как только прошел дождь Все эти растения немедленно тронулись в рост Времени у них в обрез А ведь нужно во что бы то ни стало Выполнить непростую работу А какую? Прорасти, расцвести дать плоды и семена, накопить запасы. И все это за очень короткий срок. Скоро пустыня Атакама вновь станет самым сухим местом на нашей планете. И луковицам, клубням и семенам придется годами ждать нового дождя. Дядя Кузя, а только эта пустыня? Почему же? В других пустынях? Тоже время от времени случаются дожди. И тогда в них также расцветают растения, долгое время ждавшие этого момента. Нелегко им приходится. Дядя Кузя, мы побывали в местах, где растениям то света, то воды не хватает. А есть края, где у растений всего вдоволь? Конечно! Они расположены вдоль экватора в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии Там не бывает смены сезонов Круглый год и днем и ночью одинаково тепло и очень влажно В этих удивительных местах все дни похожи друг на друга С утра светит солнце, к полудню в небе собираются тучи После обеда сильный ливень часто сгрозует, а к вечеру опять на небе не облачко. Как по расписанию! А растениям хорошо живется в этих удивительных краях? Очень! Они разрастаются в густые и непроходимые дождевые тропические леса. Самый большой из таких лесов раскинулся около реки Амазонки, которая течет в Южной Америке. Туда мы и отправимся».